«Глава двенадцатая. Никак не разберу, это яблоко кислое или сладкое, Ева, Небраун». На средин ждал его там же, где они расстались, расстелив летающий ковер прямо посреди улицы, свернувшись калачиком и сладко посапывая. А Боленской в эту ночь, даже не сомкнувший глаз, Вознамерился пробудить друга каким-нибудь недружественным способом, но арыка или колодца поблизости не было, а пугать спящего уже как-то и не хотелось. Подумав, он просто улегся на тот же ковер широкой спиной к спине дому ло и задрых. Оба ослика, не сговариваясь, встали хвост к хвосту, бдительно охраняя сон спящих хозяев можно было не беспокоиться, что хоть кто-то рискнет потревожить их до утра, то есть целых два часа до первого крика мой Моэдзина. Неизвестно, что снилось возмутителю спокойствия, но спал он сладко, то сворачиваясь в клубок, словно кот у печки, то потягиваясь, как бенгальский тигр, которому чешут сытое пуза Сны бывшего россиянина Игривой волей судьбы заброшенного в загадочные восточные сказки, и что удивительно привыкшего вполне комфортно ощущать себя в этом мире, были вполне конкретны и читаемы. Ему снилась пустыня, великая и бескрайняя. Неумолимые пески, охлажденные лунным светом, искрящиеся миллиардами драгоценных камней купол звездного неба и маленькая оранжевая точка далекого костра. И вроде бы у огня сидит его, это неправда, дедушка Хаям, что-то напивая себе под нос. Лев ускоряет шаг, почти уже бежит, тянет к нему руки, отбежать не может». Его собственная тень, черная и четкая, в сиянии полной луны, вдруг начинает затягивать его, словно зыбучие пески, черные, жадные, неутолимые, беспощадные и равнодушные, и нет спасения. Дедушка не обернется, не протянет руку, а тьма, принимая форму черной челмы Хаямкара, начинает душить его, одном концом заматывая лицо и шею, а другим связывая руки. И только в самый последний момент могучий Бобудаяга падает с небес, подхватывает его под мышки, вытаскивает из пасти песков и деловитым голосом уговаривает «Проснись, Лев Джан, не надо так кричать, и поднимешь на ноги весь квартал! Проснись сам, или я попрошу обоих ослов разбудить тебя по-своему!» А Боленский вскочил почти мгновенно, не дожидаясь ни пинка копытом под ребра, ни щекотки хвостом в носу. — Все, садисты, все, встал! Чего сразу все накинулись? Куда бежим? — Ай, не ворчи, уважаемый! — улыбающийся на средин приобнял друга за плечи. — Никто за нами не гонится. Да, мы украли ковер мира но уже вернули его законному хозяину. Белый ослик гордо продемонстрировал лежащий у него на спине старый ковер — скрученный в компактный рулончик. А еще уличные мальчишки уже кричат на весь базар, что черные люди шейха Хайямкар спешно покинули великую Бухару. Да-да, они бежали из нее, подобно перепуганным зайцам, так что пыль столбом и пятки сверкали, и громко вопили, что видели самого шайтана. Ну и мрачно поскреб под мышкой русский дворянин, привыкший к ежедневному душу в ванной. «На меня-то ты чего уставился, как трезвая мула на свиную шкурку в плове?» вами Какие ужасные вещи произносят твои грешные уста!» Да мула, осуждающий подсокол языком, и оба ослика его поддержали, возмущенно дергая ушками. «А я все равно не поверю, что ты был абсолютно не при чем, ибо на позорной заднице шайтана навеки отпечатан след твоей пологородной ноги!» Лев, по совести говоря, и не пытался хоть в какой-либо мере что-то там разглядывать в тылу врага всех людей, но тонкая лесть друга всегда находила путь к его большому сердцу. «У каждого свои слабости, и каждый из нас легкая жертва собственного тщеславия». Поэтому рассказ русского дворянина был невероятно ярок, эмоционален и насыщен бурым экшном с экзотической восточной приправой, солидной мистической составляющей и непременной порцией традиционного мужского вранья. А как же иначе? Общеизвестно, что на среде он умел слушать как никто, но цветистый рассказ об Оленского заставил развесить уши, даже осликов. Поверьте, Рабиновича трудно чем-либо удивить. Да и мир не вчера родился, а уж по роду своей деятельности тоже много чего наслушался. Но кто откажется лишний раз послушать о грозном посрамлении шайтана? Это и первейшая радость для любой мусульманской, да и не мусульманской души. Но, может быть, исключая готов и сатанистов каких-нибудь полчаса спустя а? рослый голубоглазый бородач в простом платье ремесленника, ведущий в поводу серого осла и его толстая жена в глухой чадре, восседающая на недовольном белом ишаке, пробивались через шумные базарные толпы. Причем шли они чисто по просьбе льва, резкого желавшего послушать, что о нем говорят в народе. «Восточный базар!» Это нечто вроде современного живого журнала. Бросил фразу и ждешь реакции толпы френдов. Причем неважно какой реакции, положительной или отрицательной, любой, лишь бы много. Но, увы, сегодня бухарцы больше говорили не о нем. — Вы слыхали, уважаемые? Говорят, в городе появился сам Хаджан средин а да не может быть, он уже давно умер, да плюнет Аллах на его забытую могилу. Ан-Хорезмский отрезал ему голову, падишах иранский содрал с него кожу, и мир самаркандский сжег его живьем, а шахперсийский, любитель сажать на кол, так то вообще... ай мэ, может, ему просто нравится умирать, а? Да-да, почтеннейший, я слыхал, был один такой горец, так тот просто обожал, когда его убивали, а сам всегда был живой, словно издевался над честными людьми. Но кто и где видел нас, Редина? Многие... «Но больше не увидит никто, ибо вчера ночью сам шайтан проглотил его с двумя ишаками вместе, и теперь он безответно взывает к Аллаху из смрадного чрева нечистого». «Бедный шайтан, как его, наверное, сейчас пучит, войдет. У меня точно такое было». «Тебя глотал шайтан?» «Не, но меня пучило не хуже» несправедливо!» — бурчал себе поднос бывший помощник прокурора, на ходу откусывая кусок большой белой лепешки, ну, естественно, ворованный. «Почему это мои подвиги приписывают тебе?» «Ну, ты здесь с наездами, а я популярен!» — фальцетом пропела Фенди из-под паранжей. «Не ворчи, а мой возлюбленный супруг, а лучше сопри мне еще пару кусков халвивон с того прилавка, меня б на сладкое». «Хорошо, не насоленая». «Храни Аллах!» — серьезно подтвердил Хаджа. «Вон там у задних рядов остановись. Посиди рядом с караванщиками. Не воруй, побьют. Просто подожди меня». «А куда ты намылился?» «Прогуляюсь вблизи дворца нашего драгоценного мира Одинокая женщина всегда вызывает у стражников желание поболтать на личные темы». «Там Шехмед», — напомнил Лев. А вот его я точно опущу, ибо, как ты выражаешься, есть тема. Дальнейшее было не то, чтобы какой-то аферой или махинацией, даже наоборот. Мой друг, быть может, впервые за всю карьеру багдадского вора заработал деньги, честно, но весело. По крайней мере, мне так показалось, меня легко рассмешить. В общем, все началось с того, что он встал не у того дома. Причем винить в этом, по совести говоря, следовало не льва, а Рабиновича. Серый ослик, видя, что его белый собрат увозит куда-то любимого хаджу, резво направился следом, но был развернут на сто восемьдесят градусов и направлен совсем в другую сторону, что его немало обидело. А обидчики Рабиновича, общеизвестно, недолго остаются безнаказанными. Поэтому, как лев не тянул узду, как не колотил и шакопятками... Заупрямившийся четвероногий мститель почти галопом пронес его мимо вышеоговоренных караванщиков и, забежав в неизвестно чей двор, замер, как конный памятник Жукову в Москве. В смысле, копируя ту жуткую лошадь, выседая на которой, бронзовый маршал на прямых ногах испуганно выставляет вперед руку, боясь упасть. Ну, вы все видели. Кстати, в отличие от Жукова, Аболенский как раз таки и упал. Дальше начинается очередная короткая история, примерно о том, как багдадский вор варил плов, а все вокруг плакали. Ну что, он умел готовить плов, искренне удивился я, переворачивая страницу. Домуло задумчиво доскреб ложечкой варенья из розетки и отрицательно покачал головой. «Да, кстати, а за какие грехи ты угодил в лапы наших органов правопорядка?» — вспомнил я. «Опять что-то связанное с мошенничеством и махинациями». «О, упаси Я честно пытался заработать немного денег. Ходил по дворам, просил дать мне работу. Спахать поле, прочистить арык, нарубить дрова. В нашем микрорайоне, хоть там сплошные пяти-девятиэтажки. Увы, меня...» Грустно согласился он, сам себе подливая чай. — Меня провожали разными нехорошими словами, неподобающими слуху мусульманина. Косоглазый бомж, за всем ругайся на сельника, узбекский евроремонт и Назарбаев после выборов. — Последний очень обидно. Не, — Не-не-не. Люди, говорившие мне так громко, смеялись, и у них были светлые лица, они не хотели меня обидеть, я же видел, а двое даже дали мне банку с пивом и сигарету. Я запомнил, как все называется, хотя банку открыть не смог, и курю только кальян в дни, дозволенные Аллахом. А что же не понравилось милиции? Ну, я увидел греющуюся на солнышке кота, поймал его, посадил коробка «И понес в тот торговый дом, что выше дворца самого мира завистливо вздохнул на средин. «Потом сел там прямо на пол и провозгласил. Вот зверь под названием Кот. Он, убедитесь, сами может шевелить усами», — по памяти продолжил я, и дальше уже ничего не нужно было объяснять. Азиатский прикид делал из Дамуло массовика-затейника. Детей уже было не оттащить от милого котика, а требуемая плата в один таньга легко переводилась добродушными родителями в одну десятирублевую монету. Герой сказок и легенд древнего Востока только и успел честно заработать вторую сотню, как его быстро развивающийся бизнес прикрыли стражи порядка. Но согласитесь, он никого не обманывал. «Все ясно. Давай лучше вернемся к льву и плову». Так что там было дальше? Дальше была женщина. О, я мог бы догадаться. Ошибаешься, почти нищий.